Часть первая. Закладывая основы. Принципы телесной осознанности. Перед тем, как подробно рассказать вам о девяти навыках телесной осознанности, я хочу описать основные принципы, которые легли в их основу. Практика. Чтобы по-настоящему освоить все навыки, нужно постоянно практиковаться. Благодаря таким тренировкам навыки ТО становятся легче запомнить и применять. В какой-то момент они превращаются в новую привычку и постепенно заменяют старые дисфункциональные поведенческие паттерны. Описание каждого навыка в этой книге сопровождается практикумом. Пожалуйста, обратите на него особое внимание, поскольку это ключевой компонент на пути к обучению и работе с собственной мудростью. Дневник и сообщество. Заведите дневник, в котором будете описывать происходящие изменения. Поверьте, Это наилучший способ никогда не забывать, зачем вы вообще вступили на этот путь. Подобные путевые заметки будут придавать вам смелости, подтверждать вашу решимость и побуждать все сильнее с каждой новой переменой. Кроме того, очень важно найти позитивное сообщество людей, которое поможет вам изменить старые привычки. Возможно, это будет группа занятий йогой или спортом или онлайн сообщество Важнее всего, чтобы подобная компания стала для вас местом, где безопасно всем его участникам. И, конечно, вам самим. Отказ от изоляции и отчужденности, что само по себе является исцелением. Одним из самых вдохновляющих переживаний за все те годы, что я делилась навыками ТО с другими людьми, стала возможность наблюдать за тем, как кто-то начинает прислушиваться к собственному сердцу и доверять своим суждениям. Это дар, который несет нам работу с другими людьми. Когда мы практикуемся вместе с теми, кто пережил нечто похожее на наш собственный опыт, то осознаем, что не одиноки в этом мире. Мы ощущаем родство. Когда я веду оффлайн и онлайн-группы, их участники учатся друг у друга, поддерживают остальных в сложные периоды, на пути к исцелению и вместе радуются успехом. Наши общие намерения и желание жить полноценной жизнью помогают отдельным людям превратиться в поддерживающее сообщество. Безопасность и присутствие в моменте. Ключ к исцелению кроется в осознанном существовании в настоящем. Когда прошлое и травма вмешиваются в нашу жизнь здесь и сейчас, мы оказываемся в вихре страха, неуверенности, депрессии и стыда. Одним из основных навыков телесной осознанности является способность отделять прошлое от настоящего. Когда мы заземляемся, находим свое место в настоящем, открывается путь к безопасности. Когда мы присутствуем в моменте, невероятный груз нашего прошлого и неопределенность будущего перестают постоянно на нас давить. Жизнь становится более управляемой. Как только мы начинаем доверять собственному телу или осознавать, как постоянно меняются наши мысли, чувства и ощущения, возникает цикл позитивной обратной связи. Сам по себе это уже важнейший инструмент на пути к исцелению. Медитация. За счет такой практики мы получаем два важнейших основных навыка, которые помогают не заблудиться в своем внутреннем мире – осознанность и концентрацию. Более подробно я расскажу об этом в разделе, который будет непосредственно посвящен медитации. Осознанность позволяет нам без осуждения наблюдать, а концентрация развивает умение сосредоточиться именно на том, что мы сейчас выбрали, и удерживать фокус. Этот навык невероятно важен именно для переживших травму. Примером того, насколько полезна концентрация, может стать работа с внезапными воспоминаниями. Когда вы можете сосредоточиться на настоящем, например, на дыхании или на сенсорном ощущении, взгляде, прикосновении, у вас появляется возможность управлять угрожающим потоком эмоций, куда вас пытается затянуть внезапное воспоминание о переживании прошлой травмы. Наличие духовной основы. Я по опыту знаю, как для многих это оказывается полезным и важным. Нет никакого логического обоснования или причины для всей той боли и страданий, которые испытывают люди в нашем мире. Вера или допущение, что существует нечто большее, некая вселенская сила, божественная и так далее, помогает пережить страдания и ощутить космологическую основу всего вокруг. Доступ к чистым, мудрым и вызывающим доверие импульсам и инстинктам, которые зарождаются в нас, может стать противоядием от отчаяния, и дать ощущение силы и вполне реалистичную надежду. Неправильных способов нет. Это краеугольный камень нашего подхода, настоящая мантра, которую нужно повторять правильно снова и снова. Правильного пути к исцелению нет. И неправильного тоже. Ошибки – это способ чему-то научиться, вырасти, продолжить развитие и стать кем-то новым. Без ошибок на самом деле не существует прогресса. Это тот самый сор, из которого растут цветы мудрости. Благодаря ошибкам мы учимся сострадать самим себе. Что-то произошло. Все пошло не так, как мы хотели. Такие моменты нужно принимать с сочувствием к самому себе. И это поможет развить внутреннюю экосистему, благодаря которой мы начнем жить иначе. Ошибки превращаются в мудрость. Не стесняйтесь экспериментировать, менять стратегии и направления, выбирать то, что больше подходит вам. Я не буду ставить вам оценок, и никто не ждет, что вы получите правильный результат. Помните, неправильного не существует. Мы вступаем на путь чистого исследования. Это путешествие, которое поможет вам развить любопытство, узнать, что ваш внутренний мир интересен и притягателен. Да, боль и переживания существуют. Но это далеко не все, что скрывается внутри вас. Если мы сосредоточимся лишь на том, что неправильно или делает нам больно, если мы погрузимся в страдания – то пропустим покой, легкость и ту самую искру жизни, которая озаряет наше существование. Дайте себе возможность удивлять и радоваться тому, что ждет впереди. Используйте навыки ТО как инструменты, открывающие дверь в ваш внутренний мир. Пусть любопытство станет вашим факелом в этом лабиринте.